Я вижу тебя черноокой, разлука, Высокой, разлука, Одинокой, разлука, С улыбкой, сверкнувшей, как ножик, разлука, Совсем на меня не похожей, разлука, На всех матерей, умирающих рано, На мать и мою ты похожа, разлука, Ты так же вуаль оправляешь в прихожей, Ты, Анна, над спящим Сережей разлука. Стрясается, в дом забредешь желтоглазой, Цыганкой — разлука, молдаванкой — разлука, Без стука — разлука, как вихрь заразный. К нам в жилы врываешься, а лихорадкой — разлука. Ижёшь, и звенишь, и топочешь, и свищешь, и ревёшь, И ракочешь, и разорванным шелком, Серым волком — разлука. Не жалея ни деда, ни внука — разлука. Филином птицей — разлука, Степной кобылицей — разлука. Не потомком ли разина, широкоплечим, Ражим, рыжим, Я погромщиком тебя увидала — разлука огромщиком выпускающим кишки и перины ты нынче завёшь самариной разлука июль 1920 года